Глава двадцатая. Невеста. Николь. Поднявшись с дивана, Алекс подошел к двери и поразвенел колокольчиком. «Доброе утро!» — в дверях появился весной щиты блондин. В этот раз не так резво, как в прошлый, но с тем же внимательным взором по моей персоне. «Будьте любезны принести нам завтрак», — пробосил Алекс, на что молодой мужчина быстро закивал головой. «Мне давно хочется есть». А от переизбытка чувств голод съедает изнутри. Завтрак состоял из запеченных мясных шариков, залитых красным соусом, рассыпчатой кашей и белого густого напитка в прозрачном кувшине. Я попробовала шарики и кашу и даже сделала глоток напитка в высоком стакане. Немного напоминал молочный кисель. А вообще вся еда, которую довелось отведать за время короткого пребывания на ассириусе мне понравилась. В ней чувствовалась душа, как говорила мой начальник в столовой столелитейке. «Алекс, когда мероприятие в замке?» Спросила, взглянув в балконный проем, которым виднелся замок управителя. «На мероприятия в замок приходят только по пригласительным, а их у нас пока нет», ошарошил новостью мужчина «Вот как?» Я кинула грустный взор на пике башен, и мой внутренний запал вдруг испарился. А я и впрямь думала, что все будет так легко. Попали на прием, кинули предъяву. Действительно, в богатых домах все через особые приглашения, чтобы ненароком не впустить к себе людей не по своему статусу. И особого приглашения у нас с Алексом не намечается. — И что нам делать? — спросила после долгих раздумий. — Поднимем старые знакомства Алекс это сказал с таким невозмутимым видом, что я слегка успокоилась. А разве приглашение не именное? В этой части задача немного упрощается. Самое сложное – предъявить незаконное изъятие Игнес. И это нужно сделать посреди роскошного праздника. Чтобы не отвертился Типа того. Пригласишь Марселя на танец и... А если он меня узнает? Хотя... Я обвела себя взглядом. Сейчас меня бы никто не узнал в таком виде. Эффект неожиданности. Чего Марс никак не ожидает, так это твоего присутствия. Для него ты земная дева, у которой он свистнул Игнес. И она там так и осталась, напоследок хлестнув его по лицу. Я хмыкнула, но это так и было. Как я всем докажу, что он украл Игнес, мне никто не поверит? Осторожно спрашиваю у Алекса. Такие мероприятия проводятся в компании менталиста. Алекс многозначительно замолк. Ага. И где мы его возьмем? Все становилось немного запутанным. И он тоже захочет, чтобы ему заплатили за это. Дорого стоят услуги менталиста. Достаточно. Ответил уклончиво Алекс. И у тебя есть на примете менталист? Лично знаком с ним. Алекс откинулся на спинку стула, рассматривая меня. Что ж... Я всплеснула руками. Надеюсь, он в Давосе, и мы можем к нему обратиться. Он в Давосе. И мы, можно сказать, обратились. Я удовлетворенно вздохнула. Как любила говорить, моя напарница Любовь Сергеевна все схвачено. После того, как мы позавтракали, я сложила свои вещи в рюкзак, к которому, свернув в плотный сверток, привязала свою теплую куртку. К сожалению, номер снят только на ночь, и к полудню его нужно освободить. Мы спустились вниз, в холл гостинного двора, где нас встретил улыбающийся хозяин. «Здравствуйте, Дарта Алекс!» — Шервуд расплылся в улыбке. «Спасибо!» Алекс положил ключ на бежевую мраморную стойку. «Всегда к вашим услугам! Доброго дня вам, Дарта Ридевенал и вашей невесте!» Шервуд оглядел меня с головы до ног. «Для новобрачных в нашем гостевом дворе большие скидки!» «Поэтому жду у вас снова, а у номера интересная слава». «Какая?» Я нервно поправила завязки своей накидки. «Частенько, кто брал этот номер, вскоре обзаводился парой, так что...» Многозначительно закончил Шервуд. «До свидания, мистер Шервуд». Алекс оставил без внимания последнюю реплику мужчины. Алекс подхватил наши рюкзаки, и мы направились к двери. Погода была замечательной. Солнце пригревало, а ветерок слегка трепал полой легкой накидки. «И куда мы теперь?» — спросила, осматривая прохожих, и улицу, по которой мы шагали с Алексом. Насколько я поняла, жильем туговато в дни, когда управитель собирает знать для приема. «Я снял для нас небольшой дом», — ответил Алекс и, махнув рукой, тормознул экипаж, запряженный гнедой лошадью. Недалеко от замка Верховного Управителя Гранда Вейда Салида Размах мне нравился. Особенно перспективы провести время до приема в небольшом домике. Находиться рядом с Алексом в одной спальной комнате было немного тягостно. Я долго ворочалась, прежде чем я заснула в большом номере гостиного двора. Сложив наши вещи в отсеке для багажа, мы присели внутрь. Из окна я рассматривала город, который мы не спеша пересекали. Иногда бросая мимолетные взгляды на мужчину, который рассматривал замок у правителя который было видно с любой точки города. Через час повозка остановилась, и Алекс, отсчитав монеты извозчику, забрал наш багаж и развернулся к небольшому домику, двор которого утопал в зелени. — Нам сюда? — спросила, рассматривая двор через решетку забора. — Сюда? Алекс поставил рюкзаки на мостовую и достал из кармана украшения в виде кольца с серебристыми цепочками. «Для всех ты моя невеста». Обернув цепочкой запястья, надел на безымянный палец кольцо. «Это обязательно?» – спросила, вглядываясь в лицо мужчины. «В компании с мужчиной может путешествовать его жена, содержанка или невеста. Предлагаю версию с последним». Алекс хмыкнул на мои возмущенно приподнятые брови. — Чтобы приличные дома открыли нам двери, мы на время с тобой помолвлены. Я уставилась на кольцо с красивым голубым камнем, который переливался на свету. Необычное украшение для невесты мне понравилось. Алекс подхватил рюкзаки и толкнул калитку. Мы прошли по дорожке среди клумб и декоративных деревьев. На небольшой деревянной террасе каменного домика Алекс постучал в дверь и перехватил мою руку. «Ми отжави, Алексис Рейдевенал, он ви урдхау», — затарахтела женщина на незнакомом мне наречии. Поправив воротник на голубом шелковом платье, спросила «Это ваша невеста?» Последняя фраза была произнесена на языке, который я понимала и разговаривала, хотя точно могу сказать, что ни слова не слышала ранее. «Позвольте представить, моя невеста, Николь!» Бросив на меня лукавый взгляд, произнес Алекс.